Глава 9 Техника поглощения отцы великой пустоты. Старческий в то же время царственный голос прогремел на весь факультет тхармического оружия. Услышав его, студенты на улице невольно вздрогнули, особенно те, кто с нетерпением ждал объявления об исключении. У них отвисла челюсть. Никто не мог поверить в такой исход, все звуки в толпе тотчас стихли, студенты завороженно смотрели на Ван Боуле, который с триумфом вышел из здания. Его красный халат особого студента выделялся ещё сильнее, сами не понимая почему, но они расступились перед ним, освободив дорогу. Когда он скрылся, толпа ещё какое-то время находилась в оцепенении, пока не взорвалась криками и возгласами. «Он вышел сухим из воды!» «Как такое возможно? Разве он не жульничал? Почему объявили, что он не нарушил правил?» В голдящей толпе стоял Люда-убинь. Он никак не мог прийти в себя. В его памяти крепко отпечатались образы героических подвигов Ван Боуэлэ в ходе теста, и то, как он неожиданно достал мегафон в лекционном зале. «Ому непостижимо!» – с тяжелым вздохом подумал Люда Обинь. Теперь он понял. Ван Боуэлэ заработал свой статус особого студента не по счастливой случайности. Он оказался человеком необычайных качеств. Неподалёку от Люда Обиня стояли двое старших учеников из дисциплинарного комитета, Переглянувшись, они увидели в глазах друг друга неприкрытое удивление. Оставив позади голдящую толпу, Ван Боуле вернулся в пещеру Бессмертного. Новости о результатах слушания со скоростью лесного пожара разлетелись по всему острову Нижней Академии через сеть. Следящие за ситуацией несколько раз недоверчиво перечитывали текст. Настолько неожиданной оказалась развязка. Ван Боуле вновь стал самым обсуждаемым человеком в духовном интернете – Тем временем сам Ван Боуэлэ на веранде своей пещеры Бессмертного с довольным видом следил за дебатами в интернете. В прошлый раз к нему пришла известность после того, как он подмочил собственную репутацию, но сейчас рост репутации был вполне заслуженным. Чтобы стать высокопоставленным чиновником Федерации, очень важно иметь народ на своей стороне. Похоже, я заложил хороший фундамент. А Ван Боуэлэ буквально сиял от радости, он стал ещё на один шаг ближе к мечте. Но ещё рано расслабляться. напомнил себе Ван Буэлэ, вспомнив о председателе в чёрном. От одной мысли о том, как он пытался похоронить его, у Ван Буэлэ всё внутри сжалось. «Это явно не последний человек острова Нижней Академии, и я не знаю, кто он такой. В такой ситуации придётся занять выжидающую позицию». С этой мыслью Ван Буэлэ стал искать информацию о новом визави в сети. С наступлением сумерек он наконец кое-что раскопал, у него перехватило дыхание. «Это про реактор!» «Примечание переводчика. Заместитель ректора. Небеса!» Ван Бауле несколько раз протёр глаза, сердце бешено стучало в груди. Убедившись, что ему не показалось, он всерьёз тревожился. Этот человек обладал очень большой властью. С точки зрения Ван Бауле, проректор острова Нижней Академии был довольно высоким постом. «Когда я успел перейти ему дорогу? У моей семьи есть секрет, о котором мне забыли сообщить? У кого-то из родни с ним вражда?» У Ван Бауэлэ начала болеть голова. Спустя какое-то время он вспомнил отрывок из автобиографии высокопоставленных чиновников. Его глаза сверкнули решимостью. Практически все чиновники высокого ранга за свою карьеру неоднократно сталкивались с политическими противниками. Можно сказать, что путь к вершине представляет собой бесконечную череду сражений с политическими соперниками. Проректор мой первый оппонент. Окрестив его своим политическим противником, Ван Бауэлэ перестал паниковать. Наоборот, воспрянул духом. После этого он задумался о преимуществах статуса особого студента. Последние несколько дней Иван Боулэ провёл в пещере Бессмертного. Тем не менее, он выяснил в духовном интернете, какими привилегиями обладают особые студенты. Одна из них давала ему право посетить хранилище сокровищ любого факультета и бесплатно одолжить тхармический артефакт сроком на пять лет. Окрылённой новой информацией, Иван Боулэ выскочил на улицу и пошёл искать хранилище сокровищ. На месте, после нескольких проверок личности, его как особого студента пустили в хранилище сокровищ. Студенты с первого взгляда его узнали, хотя некоторые без особого интереса вернулись к своим делам, большинство взволнованно зашептались. Хранилище сокровищ оказалось древней пятиэтажной пагодой. Внутри его встретили ряды стеллажей с хромическими артефактами его факультета, некоторые не особо выделялись, другие сразу приковывали взгляд. Тысячи хромических артефактов служили наглядной иллюстрацией богатого наследия факультет от оружия. Всё-таки каждый предмет был отличного качества и предназначался для сдачи в аренду студентам. Цена пользования зависела от артефакта, но в случае ванболы она не имела никакого значения. «Раз мне разрешено взять один бесплатно, значит надо взять тот, что подороже!» Осмотрев первый этаж, он под завистливыми взглядами присутствующих отправился сразу на пятый. Там не было ни души. Ван Боуэлэ который раз убедился в полезности особого статуса. Пришло время выбирать. Неплохой меч! Какой красивый колокольчик! А эта перчатка ничего. Она из какого-то серебряного материала. Должна быть штука непростая. В ходе поисков перед Ван Боуэлэ встала дилемма. Ему понравились все найденные им дхармические артефакты. Он размышлял над тем, что выбрать, пока случайно не заметил подушку из белого нефрита. Она с взгляды ему приглянулась, Называлась Надхарма подушка иллюзий. По механике действия она напоминала Нексус грёз, который Академия использовала во время теста. Подушка могла создавать иллюзорный мир, но из-за её недостаточного качества иллюзии внутри неё были не очень сложными. Поэтому желающих взять её было очень мало, к тому же стоила она довольно дорого. Если бы не Ненсадян с чёрной маской Ван Боулен никогда бы даже не посмотрел на Надхарма подушку. Немного поразмыслив, он всё же решил взять именно её. Уладив все формальности, Ван Боулэ с подушкой под мышкой двинулся домой. Нарастающее нетерпение вынудило его постоянно ускорять шаг, пока он и вовсе не перешёл на бег. Ему не терпелось раскрыть секреты чёрной маски. Заходящее солнце накрыло пикт хромического оружия тончайшей алой вуальё. Приглашённые цвета создавали картину неописуемой красоты. Ветерок приносил с собой вечернюю прохладу, постепенно разгоняя дневную жару. Многие студенты вышли из общежития на улицу и оживлённо болтали. Возможно, из-за того, что гора в закатных лучах стала красноватого цвета, халат Ван Боулэ перестал выделяться среди других студентов, поэтому на него практически никто не обратил внимания. Какое-то время спустя послышались крики. Проследив за направлением взглядов студентов, Ван Боулэ увидел молодого человека в белоснежном даолском халате весьма изящного кроя. Правда, его хозяин выглядел довольно непримечательно, особенно если учесть рябое лицо. Несмотря на присутствие рядом нескольких студенток, его глаза ярко блестели. Помимо девушек, позади него находилось ещё с дюжна студентов, одни помогали нести его сумку, другие — духовно ледяную воду. Их группу легко было заметить даже издалека. «Это главный префект! Главный префект кафедры духовных камней! Дзян Линь!» Стоило им его заметить, как все студенты вне зависимости от пола поспешили поприветствовать молодого человека в белом. Такое отношение совсем не вязалось с тем, как они относились к особым студентам. Они любезно его приветствовали, словно перед ними был преподаватель, что придавало его ауре некий благородный флёр. Кивнув, он вместе со своими спутниками скрылся за поворотом. Он заметил Ван Буэлэ, но для него разница между ним и другими учениками никакой не было. Человек без статуса главного префекта был младшим студентом и уж точно ему не ровней. Ван Буэлэ с интересом проводил взглядом молодого человека в белом, Его ажгла зависть. По его мнению, Рябой украл внимание предназначавшиеся ему. «Что ещё за главный префект?» — хмыкнув, подумал Ван Боулэ. На пути домой он немного порылся в духовном интернете. После прочитанного у него сбилось дыхание, а до пещеры он добрался уже сам не свой. «Это... главный префект?» Главным префектом являлся студент, занимавший первую строчку в списке каждой кафедры. Количество кафедр определяло количество главных префектов. К примеру, факультет храмического оружия имел три кафедры, а значит три главных префекта. Помимо очевидного превосходства на своей кафедре, главные префекты имели ещё одно название – ученики ректора. Главные префекты всех факультетов считались учениками самого ректора. Между собой они называли друг друга старшими и младшими братьями или сёстрами, они отличались от остальных студентов – и вдобавок обладали властью, которой не имели даже особые студенты. В сравнении с простыми студентами, те, кого приняли в Академию в особом порядке, лишь наслаждались некоторыми преимуществами, тогда как главные префекты обладали здесь властью. Они следили за соблюдением законов Академии и студентами своих кафедр. Одно это заставляло многих студентов нервничать в их присутствии. В Дао Академии такой спектр полномочий давал им серьёзную власть, Самое важное было то, что декан факультета не имел права снимать их с должности. Причина проста – главные префекты не назначались, ими становились на основании результатов. Это было одно из правил ДАУ Академии эфира Только ректор обладал властью лишить студента этого статуса, однако он прибегал к этому лишь в том случае, если студент совершил нечто непростительное. Поэтому с таким статусом и властью главные префекты усердно занимались, вместо того, чтобы беззаботно почивать на лаврах. Если кто-то другой займёт первую строчку в рейтинге кафедры, то они лишатся своего статуса и всех идущих с ним сопутствующих привилегий. У Ван загорелись глаза, когда он прочёл обо всём этом. К сожалению, стать главным префектом было очень трудно, он вспомнил, что видел в рейтинге студентов кафедры духовных камней напротив имени главного префекта цифру 90. Это значило, что его духовные камни обладали чистотой в 90%. «Если я не переплавлю духовный камень чище...» то о звании главного префекта можно забыть». Со вздохом подумал Ван Боулэ. Ему пришлось подавить поднявшуюся в душе зависть. Он не хотел быть человеком, который постоянно завидует другим. Его впечатлила должность главного префекта в первую очередь тем, что она давала то, что было недоступно другим. Ван Боулэ выбросил главных префектов и свои высокие устремления из головы. Пришло время испытать чёрную маску и дхарма-подушку иллюзий. Немного подумав, он привёл в действие подушку... Мир вокруг тотчас расплылся. Когда перед глазами всё прояснилось, он обнаружил себя у замёрзшей реки. От пронизывающего ветра он невольно поёжился. «Очень реалистично!» Ван Баоле осмотрелся. С неба на землю, покрытую коркой льда, падал снег, вдалеке виднелась какая-то арктическая живность. Мир вокруг выглядел точь в точь как настоящий, Ван Баоле опустил глаза на свою правую руку. Перед попаданием в мир Иллюзии он держал маску именно в ней. Она никуда не делась, вот только её поверхность в некоторых местах осталась чёткой, а вот в остальных затуманилась. Мотные и чёткие фрагменты плотно переплетались, словно мир Иллюзии не мог полностью деконструировать свойства маски. «Сработало!» — обрадовался Ван Боле. Спустя какое-то время маска стабилизировалась, но так и осталась неполной. Однако на ней вновь проступили виденные им как-то письмена. Из-за того, что он поднёс маску поближе или по какой-то другой причине, письмена стали чётче. Разглядывая текст, Ван Боулэ постепенно смог разобрать слова. «Техника поглощения ци великой пустоты». Ван Боулэ моргнул и дочитал текст до конца. Во время чтения он не шевелился, а потом начал дрожать. Его глаза буквально заискрились от восторга. Великая пустота означала создание чего-то из ничего. Поглощение ци было более эффективным процессом, чем укрепление ци. Если быть точным, то техника поглощения отцы великой пустоты тоже являлась методом переплавки духовных камней, вот только ей не требовался пустой камень в качестве сосуда, вместо этого с её помощью духовный камень создавался из ничего путём поглощения телом духовной энергии. В отсутствии необходимости в пустых камнях и отличиях в базовом принципе, техника создавала духовные камни более высокой частоты, чем те, что получались с помощью техники укрепления отцы. С её помощью можно было создать легендарные совершенные духовные камни, которые могли переплавить только грандмастеры дхармического оружия, не говоря уже о чистоте в 99%. Его недавняя мечта внезапно стала не такой уж недосягаемой. Это же... это... Ван Боуэлл сразу же решил отказаться от техники культивации Дао Академии Фира. Его голову заполнили мысли о позиции главного префекта, желание воплотить мечту в жизнь стало его основной мотивацией. В этот самый момент у него появилась новая одержимость.